Глава 14. С обеда возвращаюсь настроенный решительно. Завтра же с утра зайду к Сергею, потребую записи. Кайсаров увидит их и что будет дальше? Отпустит? Вспоминая наш вчерашний жаркий секс, его руки на моём теле, страстный поцелуй, властные взгляды, что если есть небольшой шанс, что всё это не только азарт, а там есть что-то настоящее? Или нет? Лифт распахивает двери на нужном этаже. Я опоздала с обеды, так что все сотрудники давно на своих местах. Кругом тишина, и лишь приглушённый девичий смех ее нарушает. Кайсаров ко мне спиной. Лена Красовская из маркетинга к нему практически вплотную. Высокая блондинка с длинной косой и голубыми глазами, которым завидуют все женщины компании. О них с Кайсаровым когда-то ходили слухи. Оба меня не замечают, общаются Девушка Игрива накручивает локон на палец, говорит интимным шёпотом, так что мне не разобрать слов, лишь интонации. Её пальчики порхают по рукаву Тимура, и мне этого достаточно. Хлопнув дверью в свой кабинет, бросая сумочку на стол, в горле ком от увиденного, стыдно перед самой собой за слабости свои чувства. Хорошо, что ещё Кайсарова не додумалась признаться в них. Вот он бы точно рассмеялся мне в лицо. Для него наши отношения действительно ничего не значат. Не я так вон Леночка займёт моё место. Уверена, Кайсар сто раз пожалел, что оставил меня рядом. Страптивая, неудобная. Я его бешу. Он вообще понял, что я их видела? Если понял, то, наверное, просто не придал этому значения. В нашем же с ним будущем браке его верность не предполагается. Я как послушная кукла должна буду всё терпеть. Сажусь снова за отчёт, пытаясь заглушить работы свои мысли. Почему-то лезет в голову наша с Тимуром первая стычка в его кабинете. Он запросто сорвал с незнакомой девушки трусы, полез к ней под юбку, и это при том, что я сопротивлялась. А таких, которые просто раздвинут перед ним ноги тут сколько хочешь. Он пользуется этим. Зачем себе отказывать ради меня? Глупо. Вечером домой еду одна, у Кайсарова деловая встреча в ресторане. Ревнивые голоса нашептывают, что встреча может быть совсем и не деловой, а просто валя. Секретарша Тимура пощадила мои чувства уснуть не получается даже в час злюсь на себя, но жду, когда он вернется домой. Когда возвращается, сердце стучит бешено, злюсь на себя еще сильнее. Лаки мурчит рядом со мной нервно, махая обрубком хвоста. Тоже не спит. Тимур выходит из душ, и забирается в постель, слышу усталый вздох и зевок. Его дыхание постепенно выравнивается, и я поворачиваюсь лицом, рассматривая мужчину в темноте. Морщины разгладились. Тимур выглядит моложе. Пальцы чешутся, как мне хочется коснуться его губ, но я этого не делаю. Выключаясь, в конец измученное сознание выдает мысль о том, что нужно как можно скорее уносить ноги от Кайсарова. Я совершенно идиотски начинаю испытывать к нему чувства. Завтра я припрося Сергею к стенке, вырву у него чертову запись, брошу ее Кайсарову на стол, заставлю признать, что не виновата ни в чем. Ему придется меня отпустить, выхода не будет. С самого утра на нервах, всё валится из рук. Кайсаров спокойно ходит рядом и только закатывает глаза, когда случается какая-нибудь очередная мини-катастрофа. Спалённые яйца и тосты ест, не дёрнув бровью. Вечером будет небольшой приём у мэра. Тимур ведёт меня под руку от парковки к зданию офиса. Пора выходить на новый уровень, моя. Поболтаешь с другими жёнами, наладишь связи. Я пока не жена. Это детали. Почти все они будут на нашей свадьбе. Понятно. Ты сегодня дёрганая, наконец замечает. Что-то случилось? Нет, радуюсь, что в лифте и коридорах полно народа и разговаривать неудобно. Тимур обещает договорить в обед, и спешит на большое еженедельное совещание. Я жду его окончания, поскольку Сергей всегда присутствует на нём, и потом звоню. Моя Кирилловна, я очень занят, сообщает своим монотонным голосом. Могу выделить вам пять минут в девять-тридцать. Потом мне нужно будет уехать до конца дня. Хорошо. Могу я узнать причину встречи? Имейте в виду, о нашем разговоре и его предмете будет доложено Тимуру Робертовичу, добавляет он немного истерично. Без проблем, вешаю трубку. В девять какого-то черта отключается свет. Вся техника отрубилась, лифты не работают. Сотрудники разбрелись по комнатам отдыха на стихийный перерыв. Я успеваю сохранить информацию благодаря ИБП и откидываюсь в кресле. С Сергеем нужно поговорить в обязательном порядке, я не хочу откладывать встречу. Либо я достаю доказательства, говорю Кайсарву, кто у нас крот, и мы по-тихому расстаемся, либо вечером я иду на прием, где официально меня вводят в так называемый высший круг, и тогда все будет гораздо сложнее. Посматриваю нервно на часы, а свет все не появляется. Отдел Сергея на этаж ниже, там же и бухгалтерия. Попасть туда можно либо на лифте, либо по лестнице, которая рядом с моим кабинетом. Не люблю наши стрёмные лестницы, но ничего не поделаешь. Кладу в карман сотовый, закрываю кабинет на ключ. Дверь на лестницу открыта, так что за к заключёнку вали бежать не придётся. Наверное, её для сотрудников как свет погас и открыли. Толкаю тяжёлое полотно с доводчиком сверху, поскольку дверь ещё и пожарная, и вваливаюсь на лестничную клетку. Чёрт! Дверь сзади тяжело захлопывается, окунув в кромешную тьму. Тут ещё и аварийное освещение почему-то отключено. Хорошо, что телефон взяла с собой и можно воспользоваться фонариком. Запускаю руку в карман, дёргаюсь. Странно, но я как будто слышу чужое дыхание за спиной. Пытаясь обернуться, но в спину ударяет. Пошатываясь, пытаюсь схватиться за перила, но пальцы хватают лишь в воздух. С крики в кромешную тьму. Слышу испуганный крик, на этот раз мой собственный, а потом резкая боль во всём теле.